Несомненно, Васко пришлось основательно подмаслить местные власти, чтобы те позволили ему возвести здание, столь резко противоречащее приземистым выбеленным окрестным строением. Башня была такой же высоты, как колокольни-близнецы местной церкви. Васко как бы заявлял, что соперничает с самим Господом, и это, среди прочего, как я потом узнал, восстановило против него многих жителей городка.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 В Боливии я сделал книгу, показывающую ужасы оловянных рудников. В Аргентине я фотографировал Эву Перрон, один раз живую, другой раз в гробу. Примечание Эва Перрон, годы жизни 1919-1952. Первая жена Хуана Доминго Перона, президента Аргентины в 1946-1955 годах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 Женщины все из тех, что млеют от грубой силы и сбиты с понтолыку приходом демократии. Молодежь сплошь мусор. Наркоманы, бездельники, плагиаторы, шлюхи. Они все давно уже мертвы и старые, и молодые. Но поскольку им исправно идут пенсии и содержание, они отказываются ложиться в могилы. Вместо этого они ходят туда-сюда, по этой улице,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 Большая башня уже годы как заперта. Никто туда не поднимается, кроме разве что самого хозяина, старого идиота. Говорят, пыль в комнатах башни доходит до колен, потому что он не разрешает слугам там убирать. Говорят, целое крыло этого огромного дворца заросло креозотовым кустарником «Ла Гобернадора». Говорят, какая мне разница, что говорят, крикнул я, решив, что пора поставить себя потверже.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 Меня зовут Фелиситас Лариас, а это моя единокровная сестра Ренегада, сказала первая официантка. Если вам действительно нужен Вас Комеранда, вам полезно будет знать, что мы работаем у него экономками с первых дней его пребывания здесь. К заведению Оля мы вообще-то не имеем отношения. Сегодня мы просто оказали ему любезность, потому что его штатные официантки больны. «Никто вам не расскажет о вас, Комеранди, больше, чем мы». «Свиньи! Мегеры!» — заорал Херсинг. «Они хотят вас обвести вокруг пальца. Они все эти годы работают тут за жалкие гроши, кланяются и убирают, моют и подметают. А хозяин, между прочим, никакой не Оля и не датчанин, а бывший матрос сдуная по имени Ули.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 то и дело, трогая мою руку или плечо в подкрепление своих слов. Фелиситас Лариос больше помалкивала, и мне показалось, что она не одобряет этих прикосновений.